Кричала таким образом змеиноволосая змеи на серах. Сама же, как люди, помнили еще недавно обвинявшую на наплывном мосту Ваиславу, когда она заступилась за волчонка, что Ваислава посторонняя. Но у толпы свои законы. Толпа, если и размышляет, то много позже того, как что-либо натворит, тогда, когда уже перестанет быть толпой, а станет отдельными людьми. Поэтому, когда... В начала начала Натонго-Тегина кричать из толпы с возмущением, то получилось, что она сразу и стала голосом народа. Во всяком случае, того народа, кто на площади перед горой собрался. И Верховный Волх был уже даже уверен, что отвечает голосу самого народа, когда громко объявил «Люди, не будем спорить, спросим саму избранницу Хорса». И все закричали, говори сама, слава, можем ли мы тебе верить, что ты от хазарского народа войдешь в шатер к хорсу, то ходатайницей хазарской ты к хорсу в жоры идешь, а не наушницей злобной, чтобы против нас хазар нашептывать. И увидели все, как дрогнули большие, синие, гордо, сухие глаза славы. И две слезы крупными каплями выкатились из них и по щекам ее нежным скатились на землю. Код ноги мощной гордой лошади Роксингува, на которой Бойслава гордо сидела, упали, прокатились эти две слезы и снова воспаленно высохли и еще больше расширились и стали синей ночного южного неба глаза моей славы. И затем посмотрела Ваислава не на толпу под горой, и на кричавшую только змеи на волосы и серах, и не на верховного жреца, а только на одного волчонка, и спросила. — В самом деле, почему ты, волчонок, так не веришь кальгирке? Почему разрешал ты мне быть твоей душой, даемой, но теперь не хочешь отдать солнцу для блага народа хазар свою душу. Не нашел, что сразу ответить на такой необычный вопрос Ваиславы, волчонок только опустил голову. А Ваислава подобрала по воде своего крепкого коня и съехала с горы на площадь в расступившуюся толпу прямо к змей на и серах и подняла на дыбы над нею свою тяжелую лошадь. И закрыла руками голову В страхе хатун, Главная жена, В, трах, в страхе унизись. Новая слава ее Не раздавила лошадью, А опустила коня Перед Сирах и сказала, «Можете мне верить, казары, Я за вас, А не во вред вам пойду» дата нестынь в солнцу, женой огненного хорса сегодня стан. И вернула свои славы на коня, на гору к верховному жрецу гордо слезла с коня. Нестерпимо спокойными глазами смотрела, как несли волхвы другое, большое, как саван покрывало, как несли ей крепкие путы, затянуть, связать ей ноги Затянуть, связать ей руки, Вот подняли волхвы на вытянутых руках юную форсу невесту, с народом дают проститься. Вот понесли к краю обрыва. Вот напутствует, пусть крепче обовьет она белыми руками солнечную шею, пусть целует и ласкает горячее солнце, пусть выбросит хазарам тепла и добрых дождей на целях. На руках волхвов высоко над народом поднято девичье тело. Белое покрывало прозрачно, и сквозь него видит воислава синь реки, уходящую к горизонту. Сейчас падет ее тело в реку и не будет ее воислав. Может быть и сохранится ее душа, может быть и проживет она в том. В ином, втором мире рядом с Хорсом до зимы искакать будет утренней звездой Рядом с ним по синему небосклону. Но следующей весной уже возьмет Хорс Другую невесту, а Воиславу, кто с ней. Она знает одно, что в этом мире Такой Воиславы, какая она сейчас, Уже никогда не будет. И в том ином мире тоже уже не сможет она ждать сон как дожидалась мать Славена ее отца Буда. Через несколько дней найдут где-нибудь внизу по реке рыбаки ее обезображенное распухшее тело. Каждая жилочка, каждая клеточка, которого еще сегодня утром так тянулась к свету, к весне, Так хотела любить и быть любимой. Немут люди с тело, дорогие одежды, Хор свои невесты волхвам отдадут, А волхвы для другой, для следующей, На будущую весну не прячут. А тело сожгут на погребальном костре, Поминая добром дочке Киевского гостя Будда, Прекрасную Ваиславу, И доброму ветру прах ее довели. А может быть, и не найдут рыбаки тело, Может быть, унесет его течением в море, И сгниет оно там, в пучине. Боислава дергается всем телом, Извивается на руках волхвов и затекает. Теперь она думает не о теле своем, Не о страхе перед пучиной морской, Не о любви своей к тонгу тыгину, не расцветшей, и не о том, что станется с ней в ином мире. Она думает о доверии людей, подаривших ее сегодня великому Хорсу, думает о своем избранничестве, ибо не за себя идет она к Хорсу. Она была бы здесь, в городе, с счастливой любовью Тонгу Гутегину, не слишком удачливому наследнику. А теперь и вовсе не поймешь, кому. Не то к Мету, не то... Мниху, но все равно единственному любимому Которого она полюбила Еще в детстве к Которому тянулась всегда А вот она должна идти Не сладу по жизни А уйти в Хорсу. И она пойдет в Хорст Потому что Кто-то из Отечества Должности к Богу Ходатайница из-за все Отечество Отечество Доверилась ей, и как может она, позоря Отечество, биться и плакать здесь над обрывом? В своем Отечестве она останется навсегда не в чере собственной, не будет у нее чери, но она останется в дочерях своих соплеменниц, ради которых она и приносит себя сегодня солнце Возьми же, возьми меня, Хорс! Возьми меня, солнце, отдай тепло и дожди народу моему. Ой, лялюшка-ляля, помоги мне в последнее мое мгновение без стонов долг свой исполнить. Помоги, ой, лялюшка, помоги, милая лялюшка.